Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Четвертая серия. Таргитай проснулся, стуча зубами от холода. Утро в лесу было хмурое, холодное. Таргитай раскрыл глаза, бросил взгляд по сторонам. Да, он в лесу. Лежит на сухой подстилке мха и под опрелых листьев. Вокруг не чавкает, не хлюпает. Проклятого болота нет и в помине. Рядом свернулся калачиком Олег. Губы и брои его во сне дергались. Ёжись, Таргитай сунул озябшие ладони за пазуху. Кончики пальцев уперлись в дудочку. Она мирно спала в тепле и уюте. С нежностью выудил, оглядел со всех сторон. «Цела! Падал, тонул в болоте, дрался, но родимая уцелела». китай заиграл тихонько, стараясь не будить Олега. Олег во сне зло скрипнул зубами, легнул обеими ногами, попытался натянуть на голову несуществующую шкуру Так поступали почти все мужики в деревне. Любая музыка, кроме бубнов на капище, действовала на них озверяюще. Только мрак, который хоть и никогда не хвалил Таргитая за легкомысленное увлечение, мужчина недостойный, но и не уходил, плюнув при первых звуках сопелки, Не ругался, не вырывал свирели из рук, не ломал, топтал, просто сидел и смотрел в сторону. Слушал, наверное. Эх, мрак, мрак. Он вспомнил вчерашнее распятие на болоте, вспомнил жуткий, нечеловеческий вопль мрака, вспомнил то жуткое, что случилось затем... Как удлинилось, потемнело, покрылось шерстью лицо мрака, как воющий рот превратился в оскаленную пасть. Вспомнил, с какой невероятной силой рвал пут и получеловек-полузверь. Ракитай даже представить не мог, как это страшно. Затем вспомнил набегающих на них растерянных тряговичей болотников. Вспомнил битву посреди тины, и как он, Таргитай, вот этими руками, что наигрывают нежную мелодию, в первый раз вонзил в человека, вырванную у него по Разбудил! Я тебя в жабу превращу. Лучше бы костер разжег, Тарх чем нами слез дудеть. Вот ты займись костром. Ты же волк. Я не знаю, когда быть огонь без кремния и кресала. Нас ведь все отобрали. Да. Был бы с нами мрак. Его уже не будет. Сам знаешь, если человек в волка обратился днем... Если бы не мрак, мы бы не ушли из болота. Он нас спас дважды. Все-таки погиб Не зря? Не зря? по-моему я это сделал бессмысленно Из-за двух самых распоследних Ничем не умек До сих пор костра не разожгли Чего? <сёк> <сёк> Мрак! Мрак! Это ты или привит? Ты все еще не стал волком? Это удивительно Удивительно то, что вы выбрались из болота Не думал найти вас живыми Это ты нас спас Разве не помнишь? Переверт не помнит себя только в людской личине Дряговичи привязали нас к столбам на болоте и решили принести в жертву своим богам. Ты превратился в волка. Мрак, ты перегрыз веревки, мы дрались с болотниками, а потом мы бежали за тобой. Ты нас вывел по мелководью. Чудно. Зачем я, стал волком, грыз вашей веревки? Волкам, сами понимаете, дела человеческие не интересны Ты... ты снова сумел стать человеком. Этого еще никому не удавалось. Ведь ты обернулся, когда светило солнце. Ветать я оказался на одну попытку крепче. Это понятно, я никогда не был слабеньким. А от вас я не ожидал такого. Через болото пройти. От погони оторваться. Вступить в драку с другими. Я убью одного. Оказывается, это легко убить человека. Или покалечить. Да и Олег, наш волк... Не хочу вспоминать. Я тоже не хочу, но ведь э, мы убивали. Идеи убивали, и ничто в душе не оборвалось. И гром с небес не сразил. Мы прошли через болот, оставив позади трупы. позади Мрак пожал плечами. Изгои сидели на земле жалкие, худые, бледные, изможденные болотным переходом. Один Олег, законченный трус, другой Тарх, лодырь, Червяка не обидят Лягушки не дадут сдачи. Олег, Волхов этот недоделанный. Хоть и хитрый временами, но его куры лапами загребут. Бурундуки забьют до смерти. Таргитай, хоть и удался и ростом, и силой, но лень родилась раньше него. Сам был еще в пеленках, а она с лосенкой. Ладно, надо идти. Вот только куда? Ты, волх Что скажешь? Мне Барамир, когда я в младших волхвах был, рассказывал. На север от деревни через три дня упрешься в реку. Не такую, как наша, большую. Ее не переплыть. Тем более, что не умеем. На юг начинается темный лес. Там полулюди убивают всех. На западе черный лес, где сгинешь с первых же шагов. На востоке бескрайнее болото. Ну, ну, говори дальше. Я назвал четыре стороны света, пятого угла еще не придумали. Да. С болота мы перешли. Ах, дальше идти нам вроде некуда. Всегда есть куда пойти. Вставайте, не доделайте. А куда мы пойдем, ты знаешь? На север, на юг? Мы пойдем прямо. Не оглядываясь, мрак пошел через лес широким шагом. Таргитай и Олег заспешили, толкаясь следом. Мрак шагал широко, кусты не обходил, ломился как тур. Лес угрюмо шелестел вершинками, деревья как на подбор толстые, древние, широкие. Земля пошла сухая, кусты исчезли, смотрелось далеко. Они не считали, сколько дней шли через лес. Мрак выломал изгоем по крепкой дубине созрела земляника а олег продираясь через маленник обнаружил среди колючек поспевающие ягоды хорошо что мрак с нами без него мы бы с голоду погибли на одних ягодах долго не протянешь ловкий сшибает палкой птиц даже скворцов бьет уже змей кажется готова можно есть о вкусная птичка ну ну надо мраку оставить ешь олег он предпочитает есть на ходу сырьем конечно От сырого мясо мускулы крепче, сердце здоровее. А жареное мясо делает человека слабым. Нет, ты уж лучше по-людски веш, мрак. Ну ладно, давай кусок. Однажды, когда уже привычно бежали, обливаясь потом, мрак приучал изгоев передвигаться по охотничьи, В лесу странно посветлело. Привычный влажный воздух исчез. Деревья стояли в сухом прокаленном мареве, без привычных глазу толстых шуб, зеленого и рыжего мха. Очень медленно впереди засиял странный свет. Враг напрягся, волосы на затылке встали дыбом. Олег на ходу щупал самодельные обереги. Еще несколько шагов. Мимо проплыли толстые стволы вязов, и впереди внезапно распахнулась пустота. За деревьями дальше тянулась бесконечная, пугающая поляна. Голая, как ладонь, заросшая низкорослой травой. Огромные, надежные и такие родные деревья высились не защищая за спиной. Поляна тянулась вдаль без конца и края. Лишь на вид на смыкалась с беспощадно синим небом. Тоже огромным, немыслимым, пугающим. Такого неба никто из невров не видел Мир был страшен пустотой с голой землей, непривычно ровный как стол, только выгоревшая под нещадным солнцем трава. И эта пугающая пустота злобно тянулась до самого стыка небесного купола с голой землей. Охотник-оборотень, музыкант и волк со страхом смотрели в незнакомый мир. «Здесь кончается белый свет. Так вот какой он конец мира!» Слышите? Слушайте. Птицы поют. Здесь не могут быть птицы. И людей здесь нет. здесь нет. В старых книгах сказано, что люди могут жить везде. Даже там, куда ни зверь не забежит, ни птица не залетит, ни червяк не заползет. Это страна чугайствий. Или дивов. Без охоты человеку жить нельзя, не прокормишься. А как здесь охотиться? Я узрю мышь на треть полета стрелы, а она меня узрит еще раньше. Ну что, пойдем обратно в лес? Неожиданно мрак выпрямился. Изгои смотрели на охотника с ужасом. Мрак сделал шаг. Второй вышел из тени. За деревьями он сразу стал оранжевым. Заблистал, как осколок камня. В черных волосах запрыгали искры. Все еще горбясь, и держа секиру обеими руками, он зашагал в бесконечную пустоту. Изгои глядели обреченно, и Потом, боясь остаться без могучего защитника, вскрикнули и побежали следом. Таргитай с тоской оглянулся на удаляющийся лес. Их все чаще обгоняли пчелы, толстые и гудящие тяжело с грузом. Мрак на ходу буркнул, что впереди что-то непонятное, но вроде не опасное. Показался холмик, далеко видный в ровной степи. Близился. Внезапно мрак остановился. У изгоев округлились глаза. Голова человечья, хм, размером с козу, лежит прямо на земле. Без тела. Это голова старика. Смотрите, седая борода и серебряные волосы покрыли половину лужайки. Белые волосы на лбу придерживал железный обруч шириной в две ладони и толщиной в два пальца. На густых бровях сидели нахохленные воробьи. Огромные, как щиты набрягшие веки, медленно пошли вверх. Живой! Ты кто, мужик? Мимир я. Мимир. Хозяин да медула-месточек. А кто мы? А кто мы? Я Мы? Люди. А где же твой мед, хозяин? Мед. Мед мудрости. Ты бродяга Я сторожу его сначала начала времен. Сам Один, бог богов, не глоток глаз за лоз. Мед мудрости? Я что-то об этом слышал. Мрак, Таргитай, источник под ним. Накрыл бородище его сами Не сразу и догадаешься. Вы только представьте. Перед нами мед мудрости изначальной, который боги пили. И что? Как это что? Я там в траве бревно заприметил. Подведем, а? Сковырнем. Ну что этот урод без рук, без ног сделать нам сможет? Мы отведаем меда мудрости. Меда мудрости. Четвертую серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осиков. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13.10 и в 20.10 на радио «Россия».